Сноска. Подполянник — это, милые детки, тот, кто живет в подполе. Только не думайте, что он там один, и предупреждаю, это не крыса. Из разговора Верии с купеческими детьми. Конец сноски.